Аверс реверса тянули наверх веревкой. Ни у кого не было уверенности, что его вес выдержат тонкие перекладины приставной лестницы. Тащив, повалились без сил. Старый робот перетянул бы на весах троих взрослых мужчин. Леон растянул запястье. Как и мальчишки, не говоря уже об умнейшем, он ловил артом пронзительно холодный воздух плоскогория и никак не мог отдышаться. От хилого Париса пользы было чуть, и ему сразу велели не вмешиваться. Кирейно же пришлось и вовсе прогнать. Хозитель только мешал бестолковой суетой и недва не свалился в провал. Теперь эти двое зябко дрожали, или он позавидовал им, хоть не вспотели. Он знал, что ему, умнейшему и мальчишкам, Придется гораздо хуже, как только перестанет бешено колотиться сердце, как только уйдет из натруженных мышц блаженное тепло. Ветер, вылизывающий плоскогорье, не стал тише. По-видимому, он вообще никогда не унимался, не стал он и теплее. Небо темнело к вечеру, наревалось глубокой синевой. Низко висящее солнце, не красное, как на равнине перед закатом, а желтая, как драконий глаз, собиралась нырнуть за горы на западе. Умнейший и тот заколебался, прикинув, сколько осталось светлого времени, и все же решился. «Пошли!» «Куда?» – баюкая руку спросил Леон. «Ту деревню, что за горой. Если светло дойдем до тропы, не пропадем». Надеюсь, эта железная рухлядь сможет идти самостоятельно. Что скажешь, аверс-реверс? «Я могу идти», — раскрежетал робот. «Напоминаю, нуждаюсь в подзарядке и проведении регламентных работ». «После, Леон, скажи своим парням, пусть бросят лестницу вниз». «Зачем? Так будет лучше». Может, заночуем в пещере, неуверенно предложил Леон, а завтра с рассветом и выйдем. Некогда, отрезал умнейший. Подарить землянам еще один день? Я так похож на сумасшедшего? Леон промолчал. И не только потому, что в глубине души сам не хотел ночевать в одной пещере с трупом. По правде говоря, иные поступки старика наводили на странные мысли. Разве можно все, но ну почти все, делать так неправильно и даже преступно? Может и вправду в голове у умнейшего не все в порядке? И ведь ничего не стоит прямо спросить у него, чего он хочет. И он, если будет в настроении, подробно объяснит. Так, что все только сильнее запутается задачка. Но ведь до сих пор он не ошибся ни разу. А если ошибся, то подтверждений ошибки нет. С городом и горожанами он был кругом прав, а горожане ошибались. Теперь они сами это признали. Но до чего опасен его путь? Одна, только одна ошибка, и имя умнейшего, как и тех, кто пошел с ним, будет проклято навеки. Ни одна мать на просторе не назовет младенца Леоном. Вот уже убит хранитель пещеры. Человек явно ненормальный, опасный. Но убит. Не умер сам. Неладно вышло. Неправильно. И его убийцы волей умнейшего – вот эти мальчишки. Равно, Стыдно. Но надо ли искать другой путь, когда всему простору угрожает гибель? И существует ли он? Это другой путь, а если да, то кто может его подсказать? И не окажется ли он еще гаже, еще преступнее? Серсис с Минфей хрипло велел Леон, решив, что у него еще будет время об этом подумать. Сбросьте колесницу вниз. Всем подъем. Прошло не так уж много времени, и негреющий греющий желтый шарик солнца коснулся зубчатой гряды на западе. Резкие тени впереди путников поблекли, потом пропали вовсе. Еще несколько минут сверкали далекие ледники на востоке, затем погасли и они. В обледных лунных серпа появились в темнеющем небе, на горы опускалась ночь. Леденящий ветер, казалось, только этого и ждал, чтобы задуть с новой силой. Путаясь в накидку из драконьей шкуры, умнейший неутомимо шел впереди, как видно, из опасения потерять тропинку. Совершенно напрасно. Морочник с дракончиками, пройдя здесь, оставил широкий след. Ветвистый лишайник в низинках был частью вытоптан, частью обглодан. Дракончики пытались спастись, и морочник. конечно, позволил им подкормиться. Мальчишка по-детски жалел бессловесную животину. Поперек тропинки лежал дракончик, окоченевший, холодный, твердый, как валун. Споткнувшись, о него, Керен сел и заявил упавшим голосом, что до деревни ему не дойти. Парис выглядел не лучше. «Впереди тропа!» — кричал умнейший. Селись перекрыть осипшим голосом вой ветра. «Большая тропа у подножия горы! А за горой деревня! Хорошо пойдем! К середине ночи будем там!» До тропы дошли при свете лун. И тут упал Парис. Он дважды пытался подняться и дважды падал, заходясь в мучительных приступах кашля. Кирейн же просто сел на плоский камень спиной к ветру. И изронил прыгающими губами единственное слово. Амба. А ну встать! Неистовствовал умнейший. Никогда еще Леон не видел старика в такой ярости. Встать, я сказал. Тертис, Минфей, помогите Парису. А ты пойдешь сам, пьянь болотная. Звонкая оплеуха заставила голову сказителя мотнуться, как плод брюквенного дерева. пору стрясывания урожая здесь мы тебя не оставим не надейся в деревне тепло и тихая радость живо встал или погоним пинками неизвестно что сильнее подействовало упоминание о тихой радости или просто небывалой свирепость умнейшего но только Керень жило вскочил и какое-то время возглавлял отряд часто всхлипывая и бормоча, что-то себе под нос ни то жалобное, не то, жалобно, то угрожающее, никто не прислушивался. В горской деревушке, прилепившейся к склону горы, насчитывалось семь домов. Крепкие стены из дикого нетесанного камня были способны противостоять любой непогоде. Тяжелые ставни, грузные односкатные крыши из плотно пригнанных брусьев удивляли жителей равнин своей монументальностью. Но иначе и нельзя. Если крыть крыши листьями или соломой, как делают на равнинах, их сметет первым же осенним шквалом. Да и не растут в горах деревья с подходящими листьями. Не вызревают злаки. Без торговли с жителями равнин деревни не обойтись. Разве что мучные клубни дают неплохой урожай в укрытые от ветра долине. Где из-за вечных туманов ничего не видно в двух шагах. Да еще полудикое стадо шерстистых свиней спасает людей от голода. Да птичьи яйца, из-за которых горцев спокон веку зовут яйцеедами. Древняя дразнилка никому не обидная. Дома были невелики. Большое помещение трудно протопить огнем в открытом очаге, особенно если приходится беречь топливо. Хитроумная система продухов не давала людям задохнуться в угаре, но задерживала дым под потолком, отбирая у него тепло для людей. На сажу, падающую хлопьями с потолка, не обращали внимания. Если случай заносил в деревню изнеженного жителя равнины, тот только качал головой в изумлении. Чего ради тут живут люди? Почему не переберутся в лес, где жизнь легка и приятна? Неужели у них нет сил расстаться со своими горами, тяжким каждодневным трудом, холодом, скукой ненастных дней, опасными оползнями в период весенних ливней, камнепадами, а иногда и землетрясениями. Разве мало свободных земель? Разве простор недостаточно велик, чтобы каждому нашлось место по душе? Об этом и о многом другом размышлял немолодой кряжистый мужчина по имени Эфли. хранители знаний деревни Горцев. Хранилище, выстроенное еще в незапамятные времена по образцу обычного жилого дома, не превосходило размерами заурядного сарая, да и то не было заполнено свитками и наполовину. Оставалось место и для грубого стола с древесным обрубком вместо табурета, и для очага. Что ж с того, что деревня очень стара? Там, где мало людей... Свитки с записями о рождении, смерти и необычных происшествиях накапливаются медленно, пишут мелко. Пчелиная бумага редка и дорога, а тонко выделанная кожа почти вся уходит на обмен. Пройдет еще не одно столетие, прежде чем в хранилище станет тесно. Обмакнув перо в каменную чернильницу, Эфлей усмехнулся при мысли о том, что у людей равнин, хранители – А гораздо чаще хранительницы избавлены от всякой другой работы. Знай себе шурши свитками, мери ссорящихся соседей, догни свое на деревенских сходах. В горах не так. Можно было бы поручить делать записи и следить за хранилищем какому-нибудь бесполезному человеку. Но где сыскать бесполезных людей? Даже калеки и древние старики заняты делом. Если не охотятся и не огородничают, не пасут стадо и не добывают топлива, то выделывают всякие вещи для себя или на минус жителями равнин. Так было, так будет. Будет ли? Докончив запись, Эфли задумался. Предыдущую запись он сделал 43 дня назад. По случаю рождения соседкой Селеменой, ребенка, дивно крепкого парня, настоящего горца. Сегодня никто не родился, и хвала Нимбу не умер. Повод краткой записи был иным. Глубоким вечером самого заурядного дня с плоскогорья спустился едва живой мальчишка с пятью полумертвыми драконами-крошками, о которых в этих краях знали лишь понаслышке. О том, что гостю был оказан подобающий прием, Эфли не писал. Это подразумевалось само собой. Полуобморочного мальчишку раздели, натерли жиром, укутали в теплые меха, дали хлебнуть драгоценной тихой радости. Зябко дрожащих драконьих недомерков отогрели в домах и загнали пастись в защищенную от ветра лощину. А потом пришла очередь всех и каждого изумиться так, как вряд ли бывало со дня основания деревни. О страшных и удивительных вещах Захлёб рассказывал раскрасневшийся с глотка тихой радости мальчишка. Железный зверь? Его хищные детеныши? Какие детёныши? Летающие? Один из них уничтожил город? Не может быть. Деревни на западе горят? Гибнут люди? Нет, невозможно поверить. Немыслимо. Истинный житель равнин? Мальчишка не мог понять невежество горцев. Почтовые летяги, шептуны... В свою очередь, Эфли не мог понять дремучего невежества Нижних. Им кажется, что все должны жить, как они. Летяги не выносят холода, и посылать их в горы – бессмысленная жестокость. Все равно не долетят. Шептуны? Не в каждой горской деревне они есть. Ремеслу шептуна нужно учиться с малолетства. «А у кого?» – спрашивается. «Вот и приходится узнавать новости у случайных путников. И что за беда, если они узнаются с большим запозданием? Разве на просторе может произойти что-нибудь новое, чего не бывало прежде?» До сегодняшнего дня Эфли думал, что нет. «Еще того необычные? Сам умнейший здесь, да не один, а с попутчиками». среди которых Леон, великий стрелок, убивший детеныша железного зверя. Совсем непонятно, почему они сразу не пришли в деревню, зачем потревожили покой старого отшельника. Столица? Какая такая столица? Нет ее и никогда не было. Сказки это? Сколько Эфлей помнил себя. В пещере под плоскогорием всегда кто-то жил. Сама пещера никогда не интересовала жителей деревни. Мало ли в горах иных пещер. Раз в новолуние, а то и чаще, Эфли посылал кого-нибудь отнести отшельнику лепешек, сыра, вяленого мяса, иногда толику тихой радости и только. Еще реже случалось, что отшельник сам приходил в деревню и просил что-нибудь. Ему помогали по-соседски. Он ни о чем не расспрашивал, ничего не рассказывал о себе. Раз в два или три года к нему приходили гости. Всякий раз разные, но неизменно пожилые хранители старших рангов, городские или даже окружные. Много лет назад один из таких гостей, найдя прежнего отшельника умершим от старости, Попросил вытащить мертвеца из провала и похоронить на деревенском кладбище. А сам занял его место. За полночь во всей деревне не спал один Эфли. Он был слишком возбужден, чтобы спать. Лели дрова в очаге. Трещал фитиль, в ложке, наполненной топленым салом. Беспокойные мысли одолевали хранителя. Отшельник в пещере жил всегда. Но почему? Набедокурил где-то? Был изгнан? Мм. Тогда один не сменял бы другого по смерти. Добровольный уход от людей ради постижения высшей истины? Все возможно. Но зачем выбрано такое неудобное место? Для самонаказания, что ли? Тоже не исключено. Хотя упоминание об отшельнике можно найти в самых древних свитках хранилища. И вообще, можно поспорить о том, что в этих краях появилось раньше – деревня или отшельник в пещере. А не он ли и есть тот верховный хранитель, о существовании которого однажды случайно обмолвился кто-то из гостей много-много лет назад и сразу замолчал, вероятно, жалея о сказанном? По здравой привычке не отягощать ум лишними мыслями, Эфли никогда прежде не задавался подобными вопросами. Поразмыслив немного, озадаченно поскребя в броде, не пришел ни к какому выводу и отогнал беспокойную мысль как муху. Его занимало другое. Явно, зримо в жизнь деревни вторглись перемены. Впервые ли? Или же он ухитрился упустить что-то важное? показавшиеся ничтожным неискушенному взгляду. Заскоруслые пальцы горца, способные без труда раскрошить кусок твердого известняка или ободрать кору с кремень дерева, неловко перебирали старые свитки. Записи о свадьбах, смертях, рождении детей, о записи о трясении земли, об извержении голи покатой, о небывалых холодах, снегопадах, оползнях падежи скота и, наоборот, редкостно обильном приплоде в стаде. Для человека сравнены неуютные, неустроенные без уверенности в завтрашнем дне. Для горца сама жизнь, другой он не знает. Триста лет назад, сто лет назад, одно и то же. Свадьбы, дети, смерти, стихийные бедствия. Иногда сплетни равнин Занесенные случайным гостем и показавшиеся достаточно интересными для записи на куске бумаги или кожи. Свитки из пчелиной бумаги крошились по краям. Самые древние и вовсе не желали разворачиваться, но Эфлей знал. В них то же самое, привычная, неизменная ненадежность, основа уклада, доставшегося от пращуров. Велик простор. и люди на нем разные, но законы у всех одни и те же, что на равнине, что в горах, что у моря. А как иначе? Разница есть лишь в обычаях, да и та невелика. 45 лет назад Эфли развернул свиток, прочел, помочился. Да, такого прежде не бывало. В те годы, когда сам Эфли был еще голоногим мальчишкой, Два молодых парня повздорили из-за девушки. По всему, пусть бы девушка сама выбрала, кто ей больше по душе, раз уж случилась такая оказия. Да не тут-то было. На глазах всей деревни парни учинили безобразную драку. Едва не дошло до смерти убийства. Рассудив дело, сход изгнал зачинщика из деревни навсегда. Жаль было, конечно, терять парня. Молодежь самим нужна, а что делать? Нельзя позволять жить среди людей тому, у кого не все в порядке с головой. Пусть постранствует по простору, а излечившись, пристанет где-нибудь. Дальше был совсем скандал. Та девушка, из-за которой случилась драка, решительно заявила, что пойдет с изгнанным. А когда хранитель ей запретил, попросту сбежала. Любовь, конечно, зла, но не настолько же, чтобы из-за нее плевать со свеклобаба на законы простора. Старики ворчат, что нынешняя молодежь совсем не та, что была когда-то, но разве они не всегда ворчали? Старость копит опыт, но не ум. Эфли привык к неизменности. Теперь, читая свиток за свитком, он убеждался, старики не так уж не правы. 27 лет назад, а запись была сделана рукой прежнего хранителя, позапрошлой весной отошедшего на ним. Эфли помнил тот случай и так. Два его сверстника, Лиарх и Пелий, повздорили из-за какого-то пустяка. Старейшины и хранитель упустили момент свести обоих вместе и помирить. Пустячная ссора переросла в устойчивую вражду. Вскоре Леарх выступил на сходе с чудовищным обвинением. Дескать, Пелей спустил на него камнепад с умышлением убить. Спастись удалось чудом. Само собой разумеется, фантазеру посоветовали прочистить мозги и более не докучать старейшинам сочинением грязных небывальщин. Несколько дней спустя Пелей, в одиночку собирая птичьи яйца, сорвался с кручей, и расшибся насмерть. кто обратил внимание на то, что Леарха в тот момент в деревне не было. Эфли, пасший в лощине стада, знал больше. Он видел, как лярх вышел из дома вскоре после ухода Пелия и поначалу направился в совершенно противоположную сторону. Затем сделал хитрый крюк и не пошел. Побежал кружным путем так, что при желании мог, вполне мог, настичь своего врага. Но ведь Леарх заявил во всеуслышание, что не видел Пелия в тот день. Кто мог усомниться в его словах? Эфлис молчал о том, что видел. Лиарх не выглядел сумасшедшим, а значит, его слова были правдой и точка. Но были ли они правдой на самом деле? Когда-то Эфли твердо знал ответ. Теперь сомневался. Вскоре Лиарх ушел из деревни. По слухам, нашел себе невесту по ту сторону горного пояса. Женился и, вопреки горским обычаям, остался жить у жены. Зачем он ушел? Переживал, что не успел помириться с покойником? Или боялся разоблачения? А облава на убийцу четыре года назад Люди с равнины загнали его в горы. Деревня выделила в помощь нескольких человек. Что-то много насилия стало твориться на просторе при жизни нынешнего поколения. Почему? Раньше же так не было? Эфли не находил ответа. В голову лезла ерунда. А если досужие байки о неживом зле? Не выдумки сказителей, а правда? Трудно поверить в такое, но если допустить, что зло начало понемногу просачиваться на простор, то становится объяснимым сразу многое. Правда, с того не легче. «Интересно, какое оно, неживое зло?» Хранитель поднял голову, прислушиваясь. «Что там? Катился камешек с тропы? Да». Тот то идет со стороны плоскогорья и не один. Не лучшее время выбрали неведомые путники для прогулки по горам. Поспешно вернув на полку свиток, Эфлей зажег от светильника смоляной факел и задул горящий фитиль. За дверью хранилища ледяной ветер яростно рванул пламя, метнулись, заплясали красные осветы, и в их неверном свете Эфли различил нескольких фигур. По тропе, пронзающей деревню насквозь, шатаясь, держась друг за друга, как слепые, гуськом тащились шесть, нет, семь человек. Если бы Эфли не знал от мальчишки-морочника, что следует ждать умнейшего, он не узнал бы старика в первом из них. Остальные были незнакомы. А за человеческой вереницей, явно преследуя ее, не по-людски мерно вышагивало нечто страшное, карикатурно похожее на человека, но тускло блестящее металлом и до жути бездушное, каждым своим движением напоминающее мертвую стихию, а не живое существо. И самым страшным было то, что железный истукан нес мышками двоих, настигнутых им людей, обмякших, не сопротивляющихся, и живых ли еще?» Эфли хотел крикнуть путникам, чтобы они спасались бегством, но люди с умнейшим во главе, по-видимому, были слишком измучены, чтобы бежать. Крик Эфли, едва родившись, оборвался хриплым взвизгом. Путники были обречены. Надо было бежать самому, но ноги не слушались. Он все же отступил на шаг. Хотел вскрикнуть еще раз, но лишь вздохнул, ощутив небывалую дурноту. Закатил глаза, уронил факел и, неловко перебрав ногами, опустился на утоптанный щебень тропы.